Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошёл корабль к острову и лодка выбросила людей-спасателей, он, отшельник, встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого одинокого поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызывал во мне этот гордый сын Британии.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 Он через каждые 5 шагов присаживался на землю и с проклятьями рывал левый сапог. У него отскочила подмётка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны. В окушёрке Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос расстрепался и хлопал её по плечу. "Какого ты чёрта пропиваешь все деньги?" бормотал я на лету Егорычу. "Это свинство. В больничный сторож, а ходишь как басяк".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 Угрюмово мостика послышался жалобный лёгкий крик. Он пролетел на стремительном половодье и угас. Мы подбежали и увидели растрёпанную, корчащуюся женщину. Платок с неё свалился, и волосы прилипли к потному лбу. Она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую же жденькую бледную зелёную травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле. Не дошла, не дошла. Торопливо говорила Пелагея Ивановна, и сама простоволосая, похожая на ведьму, разматывала свёрток. И вот тут, слушая весёлый рёв воды, рвущейся через потемневшие бревнатый устой моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки, Егорыч босой на левую ногу, совладившись на конец к ненавистной слешей подмётке, перенесли родильницу в больницу на носилках.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 Какая всё-таки оригинальная жизнь мне на необитаемом острове. Нужно идти добриться. Я, вдыхая апрельский дух, приносимый из чёрных полей, слушал вороний грохот с верхушек берёз, щурился от первого солнца, шёл через двор добриваться. Это было около 3 часов дня. А добрился я в 9 вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности муравьёвей, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своём крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах. Телегу, облепленную грязью, сильно тряхнула. Правила баба и тонким голосом кричала. «Но-о-о! Леший!» Из крыльца я услышал, как в ворохе-трепьях ныкал мальчишка. «Конечно».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 На нём на веке осталась ржавенькой полосочка, как память о весенних родах у моста. Да бритье три раза в неделю было ни к чему. Порой нас заносило вовсе снегом, выла нес усветная метель. Мы под два дня сидели в Муревской больнице, не посылали даже в Вознесенск верст за зелёtypescript газетами. И долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет. Так жадно, как в детстве жаждал куперовского следопыта. Но все же английские замашки не потухли вовсе на Мурьевском необитаемом острове. И время от времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился. Выходил гладкий и чистый, как гордый островитяне. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня. Позвольте, да, ведь был еще случай. Когда помнится, вынул бритву и только что к Аксинии принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись как чёрный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь бешевшийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала. Всё к чёрту исчезло. Я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьёмся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадём за ночь все. И Пелагея Ивановна, и Кучер, и Лошади, и я. Ещё, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что когда мы будем замерзать, и вот нас наполовину занесёт снегом, я и Акушерке, и себе, и Кучеру впрысну морфий. Зачем? А так, чтобы не мучиться. «Замёрзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом!» Помнится, отвечал мне сухой, здоровый голос. «Ничто тебе!» «Фу-у-у-у! Хас-сссссс!» Свистала ведьма и нас смотала, мотала в санях. «Ну, напечатают там в столичной газете на задней странице, что вот, мол, так и так». Погибли при исполнении служебных обязанностей или к и такое-то, а равно Пилагея Ивановна с кучером и парой коней. Мир их прахов в снежном море. Ть, что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несёт и несёт. Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родельница была жена деревенского учителя.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 Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, чёрный и огромный. Ворвётся в избу, скажет каменным голосом: "Ага, взять у него диплом". Я, угасая, глядел на жёлтое мёртвое тельце и на восковую мать, лежавшую недвижно в забытьье от хлороформа. Форточку били строя метели. Мы открыли её на минуту, чтобы разрядить удушающий запах хлороформа. И струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова впирил в зор мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагея Ивановна я оставил ухаживать за матерью. Меня окружало в снах поридевшей метели. Мрачные леса смотрели укоризненно, безнадёжно и отчаянно.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 Ничего не знаю. Но ну, до сих пор везло. Сходили срок благополучные и изумительные вещи. А сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит это одиночество, от холода, от того, что никого нет кругом. А может, я ещё и преступление совершил? Руську-то поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я лекарь такой-то.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 Я въезжаю в ворота, уже говорил самому себе так. Вздор, ручка никакого значения не имеет. Ты сломал её уже мёртвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива. Фонарь меня подбодрил. Знакомое крыльцо тоже. Но всё же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущай тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений. Бормотал так.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 Когда ещё я трясись при мысли о своём дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить, и грозный суд и будут спрашивать. А где солдатская челесть? Ответь, злодей, окончивший университет. Как не помнить? Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рёт зубы так же ловко, как плотник грыжёвы гвозди из старых шалёвок. Но такт и чувство собственного достоинства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 Ворту громко хрустнул, а и солдат коротко взвыл. Ого! После этого под рукой сопротивление прекратилось. И щипцы выскочили из рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня ёкнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объёму всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал.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 а другую в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганца кислого калия и велел «Полощи!». И это был глупый поступок. Он набрал в рот раствора, когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с салою с солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли бы она текла бы сильнее. Оставив стакан с калием, я набросился на солдата с камками марли и забивал зияющую в челести дыру. Марля мгновенно становилась селой, и вынимая её, я с ужасом видел, что в дыру эту можно было свободно поместить больших размеров сливу ринклот. Отдел я солдата на славу, отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли с банки.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 «Мне, видишь ли, нужно будет посмотреть... У тебя рядом ещё зуб подозрительный, хорошо?» «Благодарим, покорнейше», — ответил солдат хмуро и удалился, держась за щёку. А я бросился в приёмную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твёрдый окровавленный ком и опять прятал его. Неделю жил я как в тумане. исхудал и, и захирел у солдата будет гангрена заражение крови ах ты чёрт возьми зачем я сунулся к нему с щипцами мне лепые картины рисовались мне вот солдаты начинает трясти сперва он ходит рассказывает про Кенского и фронт потом становится всё тише ему уже не до Кернского солдат лежит на ситцевой подушке и бредит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 Этот человек с прокуренной бородёнкой 25 лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть. Наконец не вытерпел и обеняком повёл туманную и фальшивую речь. Что вот, мол, бывают ли такие случаи, если кто-нибудь рвёт зуб и челюсть обломает. Ведь гангрена может получиться, не правда ли? Знаете, кусок. я читал. Тот слушал, слушал, устаив на меня свои выленившие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так. «Это вы ему лунку выломали? Здорово будете зубы рвать. Бросайте чай, идём водки выпьем перед ужином». И тот час и навсегда ушёл мой мучитель солдат из головы. «Ах, зеркало воспоминаний. Прошёл год». Как смешно мне вспоминать про эту лунку. Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Ещё бы. Он каждый день рвёт штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но всё же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю. А если бы и сломал, не испугался бы. Да что, зубы? Чего только я не пережил и не сделал за этот неповторяемый год. Я сертёк в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце моё переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев и не считаю. А вычистки? Вот у меня записано 18 раз. А грыжа от рахиотомии делал и вышла удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл?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 Я резал, резал, резал. Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймёт. Я в них разбираюсь как Шерлок Холмс в таинственных документах. Сон всё ближе. Я проборчал я засыпая. Я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик.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 Вместо глаз из растянутых и истончённых век выпирал шар жёлтого цвета, велечиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, бабах ныкало. И вот я потерялся. Я заходил со всех сторон. Демян Лукич и акушерка стояли заде меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели. Что это такое? Мозговая грыжа. Хм.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 И тут же я представил себе, как я на теку века, разведу в стороны и... И что? А дальше-то что? Может, это действительно из мозга? Фу, чёрт, мягковато. На мозг похоже. «Что резать?» – спросила баба бледнее. «На глазу резать? Нету моего согласия». И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.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 Вошла весёлая баба с ребёнком на руках. "В чём дело?" спросил я привычно. "Бака закладывает, не продохнуть", сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась. Звук её голоса заставил меня встряхнуться. "Узнали?" спросила баба насмешливо. "Постой, постой. Да это что? Постой, это тот самый ребёнок. Тот самый" «Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету, и резать чтобы!» Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах её играл смех. На руках молчаливо сидел бладенец и глядел на свет карими глазами. Никакого жёлтого пузыря не было и в помине. «Это что-то колдовское», — расслабленно подумал я. Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул века. Молоденица кныкал, пытался вертеть головой, но всё же я увидал. Малюсенький шарамик на слизистой. А-а. Мы как выехали от вас тогда, он и лопнул. Не надо, баба, не рассказывай, с конфужением сказал я. Я уже понял. А вы говорите, глаза нету. Ишь, вырос. И баба издевательски хихикнула.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 Нужно покорно учиться.